Свен Эрик вспомнил об этой минутной слабости в машине на обратном пути в город. Странно все-таки, что чувства могут нахлынуть и тут же схлынуть бесследно. Свен Эрик подумал о матери. У ее смертного адра он узнал вещи, о которых никогда до того не слышал. Она вообще мало рассказывала о детстве. Разве несколько эпизодов? Считала, что молодежи все равно не понять, как они тогда жили. Мама прибиралась в богатых домах и брала там ношеную одежду для своих детей. Одна городская дама выхватила у нее из рук коробку с ненужными тряпками. «Такая одежда поощряет высокомерие. Детям бедняков это ни к чему». У мамы по щекам катились слезы, когда она об этом вспоминала. Тут Ребека попросила достать ее солнечные очки из бардачка и вернула Свена Эрика к реальности. «Наверное, я оставила их в кабинете», — сказала она. Голова раскалывается от этого солнца. Могу я попросить тебя об одном отолжении?» «Просить не возбраняется», — ответил Свен Эрик. «Ибо сказано, просите, и дано будет вам». Цитата из Евангелия от Матфея, глава 7, стих 7. Хенри Пеккари звонил старшему брату Улли вечером накануне убийства. И мне интересно знать, о чем был этот разговор но я не хочу, чтобы полицейские наступали мне на пятки. Это ведь их работа – ходить и расспрашивать людей. Другое дело, если со мной будешь ты, тогда меня никто ни в чем не обвинит. Напротив, все будут только рады. Но почему бы тебе не попросить об этом Анну-Марию, Фредди или Томми? Им и без того хватает», – отмахнулась Ребекка. Свен Эрик в задумчивости несколько раз провел рукой по усам, а потом издал короткий радостный смешок. «Ты ведь так и не сказала им, что твоя мама воспитывалась в семье Пекари», – догадался он. «И теперь боишься, что правда всплывет наружу?» «Стыдно Ребекка Мартинсон. «Но я не думаю делать из этого тайну», – возразила Ребекка. «Мама оставила эту семью, когда ей было четырнадцать, и я никогда не имела с Пекарей ничего общего, не общалась с ними и даже не вспоминала об их существовании». Но ты расследуешь убийство члена своей семьи. Это нехорошо. Не вижу в этом ничего плохого. Я не родственница Пекари, да и Улли пока даже не подозреваемый. Тем более Рагенхильд. У тебя полгорода ходит в родственниках, а с другой половиной ты учился в одной школе. Как бы ты расследовал преступление, если бы избегал общения с ними? Разница в том, что в моем случае об этом знают все. Иногда разумнее отойти в сторону. Прозрачность, Ребекка, ты когда-нибудь об этом слышала? Я буду прозрачной, как стеклышко, пообещала Ребекка, только не сейчас. Ну да, сразу после того, как расследуем убийство. А если фон пост пронюхает? О! Фон пост переведет на себя все три убийства при первой же возможности. Ну так что, поедешь со мной, Кулли Пекари? Заодно спросим, знал ли его брат отца Бюрья стрёма Поеду. Столь Стольнаки вздохнул. Боюсь, ты себя подставляешь, но тебе виднее. Телефон Ребекки запищал. Сообщение от Марии Топ. Скучаю. Четыре восклицательных знака, сердечко и танцующие женщины в красных платьях. Плохие новости, поинтересовался Свен Эрик. Девишник в четверг, ответила Ребекка. Бывшая коллега из Стокгольма с подругами приезжают покататься на лыжах, заодно навестят меня. Даже не представляю, чем бы их таким удивить. Удиви селедкой. Сюрстреминг. Это всегда впечатляет. Сюрстреминг – шведский национальный продукт. Консервированная квашеная сельдь. Он поискал на Ютьюбе видео, где американцы впервые попробовали сюрстреминг. Ребекка скосила глаза, стараясь не отрываться и от дороги. Свен Эрик помогал, прокручивал вперед-назад, подносил телефон к ее глазам. Оба громко смеялись. Машина петляла на пустой дороге. Улли жил в большом деревянном доме на ферроре Дверь открыла его жена. Астрид Пеккари родилась в 1942 в один год с Улли. Ребекка заблаговременно навела о ней справки. Равно как и об обороте их компании, прибыли и официальном доходе семьи Пеккари и их соседей. Из регистра народонаселения Ребекка узнала, что у Астрид есть брат и сестра. На страничке в Фейсбуке Астрид постила фотографии внуков, вязаные свитера и кофты и снимки с путешествия на Тенерифе с Улли в прошлом году. Она носила аккуратную короткую стрижку с косой челкой и встретила гостей в тщательно выглаженной блузе, несколько не по размеру свободной юбки и с ниткой жемчуга вокруг шеи. Ребекка подумала, что лет 20 назад такое сочетание считалось классикой. Дешевая кофта, которая дорого смотрится. Ждала ли Астрид гостей? Или есть люди, которые наряжаются каждый день, даже если никто из посторонних их не видит? Ребекка вспомнила, что сама ходит по дому в ношенных трениках и с пучком немытых волос. «Входите», — пригласила Астрид, — после того, как Ребекка и Свен-Эрик представились и спросили, дома ли ее муж. «Думаю, вам будет удобно расположиться в гостиной». В прихожей стояла берестяная коробка с бахилами. «Вы хотите, чтобы мы...» Свен-Эрик показал на коробку, но Астрид сделала отклоняющий жест. «Нет-нет, это все Улли. Но пока я здесь убираюсь, последнее слово за мной. Вам совсем не обязательно даже снимать обувь задержала взгляд на Ребекке. «А вы похожи на Вирпи». Она ждала реакции с открытым ртом, а когда Ребекка не ответила, поднялась на второй этаж и позвала. «Уля!» Ребекка просто не знала, как ей быть с тем, что она похожа на Вирпи. Никакой естественной реакции на это замечание она так и не дождалась. Бабушка и Сивинг всегда говорили, что Ребекка вылитый отец. Уля не отвечал. «Наверное, слушает музыку в наушниках», — сказала Астрид. «Проходите, сейчас я его приведу». И исчезла на втором этаже. «Так все-таки будет лучше», — Свен Эрик натянул на ботинки бахилы. «Раз уж это так важно для Улли». Ребекка последовала его примеру и в бахилах зашуршала в сторону гостиной. Наверху послышался стук в дверь и голоса. Гостиная была вполне в духе Астрид Пеккари. Да блеска отполированная мебель в густавианском стиле. Витринные шкафы и хрустальные люстра. Масляная живопись на стенах. Такое впечатление, будто последние 30 лет здесь ничего не менялось. Нигде ни пылинки и вообще ни малейшего признака, что комната как-то используется. Ни газеты, ни книги на столе, ни вязания ни журнала с кроссвордами. Ребекка вспомнила бабушку. Когда они жили вместе, обе спали на кухне. Бабушка на раскладном диване, Ребекка на матрасе на полу. Комната, где Ребекка спала сейчас, тогда называлась залом и содержалась в чистоте и неприкосновенности. Там стояло кресло, единственный предмет мягкой мебели в доме. Вышитая скатерть с кружевами на раздвижном столе. Зал был для особых случаев, когда в гости заходил пастор, к примеру. Или когда Ребекка поступила в гимназию, и бабушка устроила небольшое семейное торжество. На празднике. Так было принято во многих домах в турне Далине. Везде была комната, которая не использовалась. Может, таким образом хозяева хотели отграничиться от неимущего люда? Мы, мол, тоже не богаты, но и ютимся не где-нибудь под елью вместе с козой, как некоторые. Ребекка оглядела полки в книжном шкафу, ища фотографии с мамой. Они со Свеном Эриком сели в разных концах дивана, по возможности не касаясь пышных подушек. Интересно, что говорят Уля и Астрид о маме. Если, конечно, они вообще говорят. Бывают же молчаливые пары. Он у себя на втором этаже, она ходит в гости к подругам. «Разговоры не для всех одинаково важны», — подумала «Ребекка». О том, к примеру, что формирует человека. Или что может вынудить его убежать в лес и сидеть там в какой-нибудь яме. Или пуститься во все тяжкие. О чем разговаривают Марит и Кристор. Что она ему говорит? Наверняка что-нибудь приятное. Вошел Улле, высокий как Рагенхильд. Подтянутый для 75 лет. Быстрое и свободное движение ни малейшего намека на возрастные проблемы. Опустился в кресло, не касаясь подлокотников. Лицом он тоже походил на раганхильд что-то в глазах и из рта. «Дуга Амура», — вспомнила Ребекка. «Хорошо одет, как и жена. Стрелки на брюках, белая рубашка». Ребекка и Свен Эрик представились. «Я знаю, кто вы такие», — отмахнулся Улля. На Ребекку он почти не смотрел, но в глазах его... Мелькнула искорка узнавания. Опять Вирпи. Улли обращался исключительно к стольнике, и Ребекка мысленно благодарила Свена Эрика за то, что согласился составить ей компанию. Стольники вспомнил внучку пекари которая играла в хоккей, и мужчины поговорили об этом. «Скоро они будут выступать во второй женской лиге по юниорам», такой итог хоккейной темы подвел Улле, после чего стольники перешел к следующему пункту. «У нас к вам несколько вопросов», — начал он. «И первый о Райма Коскеле, которого обнаружили в морозильной камере в доме вашего брата Хенри Пеккари». «Да, боже мой», — Уля закрыл лицо руками. «Надеюсь, вы понимаете, что я не имею ни малейшего понятия». «Срок давности убийства Коскелы истек», — продолжал Свен Эрик. «Но нам хотелось бы навести в этом деле некоторую ясность. Это личная просьба Бюрьястрёма». «Я понял», — ответил Улли Пекари. «Что ж, спрашивайте. Только не впутывайте нас в эту историю, пожалуйста. Достаточно того, что писали в газетах. Общался ли Хенри с Райма Коскеллой? Что вам известно об этом?» Улли Пекари покачал головой. «Хенри был, как это сказать, слаб. Иногда, я думаю, что сам отчасти виноват в этом. Мы слишком баловали его в детстве. Вот он и вырос таким бесхребетным» пьянствовал и ни на одной работе не задерживался. Друзья были соответствующие, алкоголики и бездельники из Кируны и окрестностей. Но Райма Коскала лет на 10 его старше. Я никогда не слышал, чтобы Хенри упоминал его имя. «Если что-нибудь вспомните, будем благодарны за любую информацию». Свен-Эрик повернулся к Ребекке. «Тут есть еще одно. Ваш брат был убит», — сказала она. «Вот так сразу». Свен Эрик чуть не подскочил от неожиданности. «Что?» – воскликнул Улли Пекари. «Нет, нет, он умер от сердечного приступа или инсульта». Таковы были первоначальные выводы судмедэксперта, подтвердила Ребекка. Но при более внимательном рассмотрении выяснилось, что Хенри умер насильственной смертью. Компрессии грудной клетки. Ребекка вкратце объяснила, что именно показало вскрытие и какие выводы Похьянин сделал позже. Рассказала о мертвых женщинах в снегу. Улли слушал, сжав губы. «Да, мы читали о женщинах», — сказал он. В дверях появилась Астрид Пеккари. «Никто не хочет кофе». Улли отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Это ошибка». Он повернулся к стольнике. «Убит?» «Когда вы в последний раз разговаривали с братом?» — поинтересовалась Ребекка. «Вечность назад», — ответил Улли пекари «Мы не общались. Вы же знаете, как он жил». «В таком случае», — продолжала Ребекка, «как вы объясните, что в списке звонков, сделанных с его телефона, есть и ваш номер? Хенри звонил вам накануне смерти, как мы предполагаем, вечером пятницы 18 апреля, на стационарный телефон. Может, трубку брали не вы, а кто-то другой? Ваша жена?» «Хенри иногда звонил мне по пьяни», — сказал Улли, и несколько раз глубоко вдохнул. «Но вы же представляете себе, каково разговаривать с пьяным? Язык заплетается, несет непонятно что. Такие разговоры заканчивают как можно скорее, и потом стараются не вспоминать». «Представляю себе Ребекка кивнула. «И все-таки может ли ваша жена подтвердить, что это она?» «Разумеется. Астрид!» Астрид Пекари снова появилась в дверях. «Надумали выпить кофе?» «Скажи, нам звонил Хенри?» — спросил Улли. «Ты не разговаривала с ним?» «Я имею в виду до того, как он...» «Нет». «Ну, если у вас все...» Улли пекари поднялся, давая понять, что разговор окончен. Он был бледен, как покойник. Пытался было улыбнуться, но в последний момент как будто спохватился. Рот чуть приоткрыт. Ребекка заметила, как ходит под рубашкой его грудная клетка. «Еще раз прошу не впутывать в это мою семью. Мы не имеем к Хенри никакого отношения». Свен Эрик провел пальцами по пышным усам. «А у вас есть основания этого опасаться?» спросила Ребекка. «Никаких, кроме того, что вы смотрите косо на нас, спеккари». Уллия строго оборвала его жена. «Я говорю о вашей матери», — продолжал тот, обращаясь к Ребекке. «Она должна была благодарить нас за то, что мы о ней позаботились. Но вместо этого портила жизнь отцу и матери Касса Инвялинин. Это из-за нее они умерли раньше положенного срока». «Странно», — сказала Ребекка. «Я всегда думала, что это она умерла раньше срока». Тут она почувствовала на спине теплую руку Свена Эрика увлекающего ее на выход. «Что значит, касса инвялинин?» спросил Ребекка Стольнаки в машине. «Женщина, которая спит со всеми подряд», ответил тот. «Еще раз советую тебе честно признаться. Окей, окей, к семейству Пекари ты не имеешь никакого отношения». «Он лжет!» Ребекка хлопнула ладонью по рулю. «Насчет звонков я имею в виду. Сначала солгал, что Хенри Пекари ему не звонил, А когда прижали к стенке, вспомнил вдруг, что звонил по пьяне время от времени. Но в списке этот звонок на его номер единственный за два месяца. «Тут определенно что-то есть», — согласился Свен Эрик. «Я хочу иметь список звонков с номера Улли Пекари», — сказала Ребекка и стала набирать СМС-ку Фреду Ульсону. «Мне нужно знать, кому Улли позвонил сразу после того, как поговорил с Хенри. И еще...» Она сделала скриншот с часов на телефоне. Крайне интересно, кому он звонит сейчас. «М-м-м», промычал Свен Эрик. Хорошо, хоть не заставили надевать сетки на волосы. Хотя Састрит Пекари, похоже, все в порядке. Ребекка рассмеялась. Боже мой, я заново влюбилась в свое захламленное жилище. А меня, подхватил Свен Эрик, так потянула к перевернутому кошачьему лотку в ванной. А собаки И хлипкая слюна на подушках!» «Что ж, это не так плохо», — заметил Свен Эрик. «Подушка в собачьей слюне. Вот так и учишься ценить то, что имеешь». Кристор Эриксон пил ройбуш на кухне у сестры Линды. Они с Марит собрались в Стокгольм. Переночевать договорились в японском спа-салоне. Плата пять рекламных фотографий, которые Марит, обещала выставить в Инстаграме. Линду подрядили присмотреть за собаками. Рой не спускал глаз с кладовки. Линда рассмеялась. «Знает, где я храню жвачку и прочие вкусности». «Или как, старина? Ты знаешь, что у меня всегда есть чем тебя побаловать?» Она поднялась и достала из кладовки резиновую утку с пищалкой, на которую Рой тут же набросился. Тин-Тин не интересовалась утками. Она лежала в прихожей, вздыхала и жалостливо поглядывала то на дверь, то на Кристора. «Откуда она может знать, что ты собираешься ее здесь оставить?» – спросил Линда. «Она все знает». «Тин-тин», – обратилась Линда к собаке. «Тебе будет хорошо у меня, вот увидишь. А папе нужно некоторое время от вас отдохнуть». Должно быть, Кристор скорчил какую-то гримасу, потому что следующий вопрос Линда задала ему. Разве не здорово на какое-то время уехать отсюда?» «Здорово», — согласился он. И прежде чем Линда успела задать следующий вопрос, поинтересовался у нее, как дела на работе. Линда рассказала о новом школьном здании и архитекторе, который почему-то решил прорубить окна в стене между классной комнатой и коридором. «Как будто моим ученикам и без того не на что отвлекаться», — добавила она. И чтобы уж совсем было весело, администрация заказала стулья на колесиках и столы, собрать которые под силу разве что дипломированному инженеру. Спрашивается, для чего проводились все эти встречи с архитектором, если мнением учителей все равно никто не интересуется. На последней фразе Линда заметила, что брат ее не слушает. «Эй!» – она накрыла его ладонь своей. «Ты где?» «Все хорошо», – успокоил сестру Кристор. И добавил спустя некоторое время. «Что ты думаешь о Марит?» Линда убрала руку. «Главное, что о ней думаешь ты», — уклончиво ответила она. Но Кристор молчал, поэтому Линда была вынуждена сказать правду. «Мне кажется, что Марит очень хороший человек. Она вся на виду и приветлива с людьми. Вся такая...» Линда хотела поймать взгляд брата, но Кристор опустил глаза в стол. «Радостная», — закончила она. «Но ты не ответила на мой вопрос в голосе Кристора», Слышались нотки раздражения. «Что ты о ней думаешь?» Линда достала табакерку, положила в нее нюхательный табак. Предложила Кристору, но тот замотал головой. Он распрощался с этой вредной привычкой ради Ребекки. «Почему это для тебя так важно?» — удивилась Линда. «Тебе с ней жить». Лицо Кристора превратилось в непроницаемую маску. Он оттолкнул ногой Роя, когда тот попытался положить слюнявую резиновую игрушку на колени хозяину. «Ну, хорошо», — Линда замолчала. «Я действительно не думаю о ней ничего плохого. Разве что считаю ее несколько мелковатой, что ли. Меня нервирует, когда она приходит ко мне в гости, а потом я вижу свою кухню где-нибудь в Инстаграме. И думаю при этом, что надо бы чище убираться и лучше ухаживать за собой. Этот Инстаграм ведь такая штука, там все переводится в лайки». Иногда я задаюсь вопросом, насколько то, что я делаю, ценно само по себе. Так ли уж обязательно ей было выставлять в Инстаграме фотографии стола, которые я накрыла в честь ее дня рождения. Да еще и подписала «Лучшая заловка». Я думала, это наше семейное, мое, твое и ее. Но Марит всю свою жизнь переводит в лайки. Линда остановилась отдышаться. «Наверное, я несправедлива. Можно я возьму свои слова обратно?» Губы Кристера дрогнули. «А что ты думаешь о Ребекке?» — спросил он. «Ты знаешь, что мне нравится Ребекка. Но она как американские горки. Я видела, как тяжело тебе с ней. Никому не позволено причинять боль моему старшему брату. Поэтому, когда ты был с Ребеккой, иногда мне хотелось видеть на ее месте кого-нибудь вроде Марит». «Видишь ли...» — начал Кристер, и это прозвучало жестче, чем ему хотелось. Когда я жил с Ребеккой, она не оставляла даже свою зубную щетку у меня в ванной. Приезжала на одну ночь и так каждый раз, как будто была готова сорваться с места в любую секунду. Зато потом ей не пришлось возвращаться даже за ночной сорочкой или той же зубной щеткой. Понимаю. Она могла запросто уехать в Стокгольм к своему Монсу. В прихожей поднялась Тинтин. -Тин. — скомандовал Кристор. Он помнил, как все тогда было. Ребекка прямо из аэропорта приехала к нему. Сумку с вещами для ночевки оставила в машине. Кристор сразу обо всем догадался. Ребекка осталась стоять в прихожей, даже обувь не сняла. Собаки так и прыгали вокруг, но ее не тронуло даже это. Кристор почувствовал что-то похожее на ужас. «Я должна это сказать», начала она. «Я спала с Монсом». Мы не пара, я к нему не вернусь. А мы с тобой пара? спросил Кристер. Но ответа на этот вопрос она, похоже, не знала. Кристер вышел в прихожую, молча открыл входную дверь. Отошел в сторону, показал рукой, что она может идти. Ребекка забрала с собой снуриса и вышла. Вот так это было. Они даже не поругались. Кристер уехал в город с собаками. Пять суток в зимней палатке на оленьей шкуре. Каждый день он поднимался на вершину, где была связь, но так и не дождался от Ребекки ни звонка, ни сообщения. Кристор поднял глаза на сестру. «Марит лучшее, что случилось со мной в жизни». Да, Линда кивнула. Всем своим видом она выражала желание забрать обратно каждое сказанное о Марит слово, но это было невозможно. Слова повисли в воздухе и медленно раскачивались, как церковный колокол. Кристор поблагодарил за обед, собрался и ушел. Анна-Мария мело услышала голос Свена Эрика сразу, как только переступила порог комнаты отдыха в отделении полиции. Пахло едой из микроволновки. Ребекка Мартинсон и Свен Эрик стольнике заказали что-то из тайской кухни. Магда Видерс, Доттер и Карзен Тигрис сидели над пластмассовыми контейнерами. Фред Ульсон выложил на тарелку вегетарианский карри и использовал туалетную бумагу в качестве салфетки. Свен Эрик что-то рассказывал. Все смеялись. Магда так сильно, что у нее изо рта что-то выпало. Анна Мария чуть не задохнулась. Свен Эрик Стольники. Как она по нему скучала. Даже если она была его шефом, Свен-Эрик до конца оставался ее опорой. Столько лет, бок о бок, в одной упряжке, он один из тех, с кем Анна-Мария могла обсуждать свои проблемы, и не только по работе. Но, очевидно, эти чувства не были взаимны. Он сидел здесь, здоровый и веселый, и, как ни в чем не бывало, травил анекдоты с коллегами. А к ней не удосужился даже заглянуть. Зачем, в самом деле? Теперь у него Ребекка. И никто из них не позвонил ей, не прислал смс что все обедают. Еще совсем недавно Анна-Мария собиралась предложить Ребекке пообедать с ней и новенькими. Теперь эта идея не казалась Мелле удачной. Она снова почувствовала обиду на Ребекку, как навязчивую липучку в волосах. «Привет, Анна-Мария!» – закричал Свен-Эрик. «Присоединяйся!» «Не хочу вам мешать!» – ответила она. «Что?» «Что это ты такое несешь? Ты никогда нам не помешаешь! Иди сюда!» Довясь от смеха, Стольники выдвинул стул, и Анна-Мария бочком пробралась на свое место. Она улыбалась. Карзен вкратце пересказал, о чем только что говорил Свен Эрик. Беседа снова набрала обороты, и на какое-то время Мелла перестала быть в центре внимания. На столе лежали утренние газеты. На первых полосах – труп из морозильника и мертвые женщины в снегу. Теперь они поднимут тему убийства Хенри Пеккари. Ты собираешься объявить им, что мы нашли кровь и волок одежды мертвых женщин на снегоходе Хенри Пеккари? Спросила Анна Мария Ребекку. Нет, пока, ответила та. Пресс-конференция в 5. Хорошо, если ты тоже там будешь. Знала бы, приняла бы душ утром, вздохнула Мелла. И причесалась бы получше. Она огляделась. Где Томми? Ушел домой. Ответила Магда Видерс дотер. Он неважно себя чувствует. Анна Мария решила про себя, что надо бы отправить Томи на больничный и позвонить ему, пока будет сидеть дома. Есть разговор. Думаешь, что надеть на девишник у Ребекки? спросил Свен Эрик. Что? Нет, я не. Собственно, это не совсем девишник Бывшая коллега из Стокгольма приезжает с коллегами, несколько смущенно объяснила Ребека и тут же добавила. Приходи, правда, они замечательные. Хм, спасибо. Ее взяли в клещи. Анна Мария видела, что Ребекка была вынуждена пригласить ее. Чертов Свен Эрик! Что дает ему право решать за других? Никуда я не пойду, мысленно ответила Ребекке Мелва. Не нужны мне твои коллеги из адвокатского бюро в Стокгольме. Телефон Свена Эрика зазвонил. Тот поднялся. Со значением посмотрел на Ребекку и вышел в коридор. Спустя некоторое время вернулся обратно. Похоже, она нашла клиента, который знает, кто эти женщины. «А кто нашел? Не поняла Анна Мария, но ей не ответили. Тебе нужна компания? Спросила Ребекка. Может Карзан? Свен Эрик махнул рукой. Он не станет говорить с полицейским, разве что с тем, кто на пенсии. И я дал слово сохранить его имя в тайне. «Никаких допросов, никаких свидетелей. Вот его условия. Я выезжаю немедленно». «Здорово, если получится их идентифицировать», — заметила Ребекка. «Но черт возьми!» — она посмотрела на часы. «Через 15 минут мне надо быть в тинге. Негодяи должны быть осуждены». «Не все, похоже», — громко заметила Мелла, когда Ребекка уже вышла в коридор. Берье с спустился в подвальный ресторан отеля «Феррум» и взял на обед треску под яичным соусом. Местный охранник составил ему компанию. Хороший парень. Он родился в Меросерве и оказался дальним родственником Берье. Они нашли общие корни где-то в середине 19 века. Потом, конечно, поговорили о боксе. Берье вспомнил отца. Что за чертовщина с ним случилось? Охранник сочувственно покачал головой. Берье сказал, что ему нужно в похоронное бюро и в церковь. Чуть было не упомянул о Рагенхильд, но в последний момент спохватился. Все спокойнее, когда отец в земле, охранник кивнул. Конечно, согласился Берье, мне бы какую-нибудь рубашку. Он потянул выцветшую футболку на груди. Вспомнил Рагенхильд, что она сказала бы на это. Как надел в эльфбю, так и ношу. Сел в машину и поехал. Не уверен, что запер входную дверь. Надо бы приодеться. Посмотри в кладовке, посоветовал охранник. Люди часто забывают у нас вещи, а потом не спрашивают. Там может быть что-нибудь подходящего размера? Бюрье улыбнулся. Он был на голову выше охранника, тоже довольно крупного парня. Отыскалась подходящая фиолетовая рубашка из дешевой хлопковой ткани. Бери, великодушно разрешил охранник. Она давно здесь висит. Все равно скоро выбросим». Бюрье застегнул манжеты. Протянул руку, как маленький, чтобы охранник помог справам. Вспомнил, как когда-то сисусики и Ниркин Юси также завязывали ремешки боксерских перчаток на его запястьях. 1962-1966 годы. «Боксер просто-напросто упадет, если у него не хватит сил», «Выдержать все раунды», — говорил Ниркин Юси на тренировках тем, кто пролезал в ринг через веревочное ограждение. «Вы должны прыгать и бегать!» «Бегайте!» — возвещал он голосом листадианского проповедника, а потом цитировал апостола Павла. «Разве вы не знаете, что все бегуны участвуют в забеге на стадионе, но только один получает награду? Так бегите же, чтобы выиграть!» Первое послание к Коринфянам Глава 9, стихи 24-25. «Я помню о цели, когда бегу и не бью по воздуху, когда боксирую. Я заставляю свое тело повиноваться. Так сказано в Библии, ребята. И Берье бегал. Ему было 11 и он бегал каждый день, днями напролет, в школу и обратно. Вам воздастся и парни, пусть другие смеются. Со временем охота смеяться у них пропадет. В 12 лет он бегал в лесах вокруг Лос-Савары, старой шахтной горы. Можете представить себе, как голодный тролль тянет костлявые руки, чтобы утащить вас к себе под землю. Иногда не мешает включить фантазию, чтобы подстегнуть себя. Ха-ха! Берье бил по кожаной груши в зале. И не забивайте особенно голову. Лучше будьте проворнее. Расслабьтесь. В ударе не должно быть напряжения. А потом вы сжимаете кулак, как будто хотите поймать муху в полете. В 13 лет он перешел на высшую ступень в школе. И теперь уже бежал весь путь до Лоос-Саваары. Ну, хорошо, парень. Последние метры побежишь один. Чувствую себя жалким старикашке, когда смотрю на тебя. Сила, гордость, молодости. Сиди на честь старца. Отдышусь, пожалуй. А в 14. Берье неожиданно для себя сделал скачок в росте. Он стал высоким. Сисусикки дал ему капу, защиту для зубов. На вкус, как велосипедная шина. Один из старших парней добавлял в баночку с капой немного зубной пасты. Берье это казалось несерьезным, и он решил делать, как остальные, привыкать. В конце концов, даже полюбил вкус резины, как это ни странно. Защита для головы тоже полагалась Но ее никто не использовал. Шлем съезжал на глаза, когда становилось жарко. Теперь у Берья бывали спаринги и со старшими. Неркин Юсси и Сисусики в свободное от тренировок время разносили почту. И Берья помогли с подработкой. Они давали ему самые сложные участки с холмами и высокими лестницами. И Берья бегал с вечерней корреспонденцией и автонбладат после школы. Зимой таскал по снегу велосипед с тяжелой сумкой поднимался по крутым лестницам, засекая время. На лестничных площадках крутился, как волчок, просовывая письма в почтовые щели. И каждый день бывал в зале. Бил по мешку, крутил на животе медицинский мяч, прыгал через скакалку, держал лапы для старших. Один из них сказал, что от воняет кошачьей мочой. Что должен был тот на это ответить? Что у него только один комплект одежды для тренировок? Что мать ходит в прачечную раз в две недели? Но день спустя Берья нашел свою форму свежевыстиранной. И так оно продолжалось дальше. Каждый понедельник футболка и короткие штаны лежали в шкафчике чистые и приятно пахли. Берья понял, что это сисусики, но тот молчал. Берья держал лапы, учился, когда старшие били. Видел, как под кожей двигаются мускулы, предугадывал хук и становился сильнее, все увереннее держал гард. Весной 66-го, когда Бюрье исполнилось 16, он стал участвовать в клубных матчах и сразу понял, что ни на что не годится, как только дошло до настоящего боя. «Ты тратишь все силы на оборону», — говорил Ниркин Юси. «Атакуй! Ты же можешь! Скромность, конечно, украшает, но не боксера». Но одно дело спаринги и лапы, И совсем другое настоящий бокс. Бить он так и не научился. И в школе оставался таким же слабаком, что и всегда. От крутых парней старался держаться как можно дальше. Не раз заявлялся на тренировке с разбитой губой или синяком под глазом. «Это еще что?» – удивлялся Неркин Юси. «Ты не должен приходить сюда в таком виде. Уходить – другое дело. Учись давать сдачи». «Легко сказать». Робость засела в Берье, как червь. И потом их все-таки было много. Один из мучителей заставил Берье встать на четвереньки и съесть жевательный табак, который только что выплюнул. И Берье подчинился. Последнее ничтожество считало себя вправе им помыкать. Они смеялись и обзывали его обидными прозвищами. Перед дверью школьной мастерской Берье стошнило. Но за порогом боксерского клуба Начиналась совсем другая жизнь. Там Берья сразу становился сильным. Его успокаивал запах пота, кожи и массажного крема. Ритмичные звуки ударов, свист скакалки. И Неркин Юсси, то строгий, как проповедник на кафедре, то веселый, как пьяница из подворотни. «Что бы ты ни делал, нужна сила! Сильный мальчик! Хелветин саатана пиру! Пяй аливайн!» переводе с финского к черту в преисподнюю давай женщин берье избегал одноклассницы уже красились пробовали курить и казались существами из другого мира дома ждала мама она была рада что берье устроился на почту и больше не ругалась даже если он возвращался домой после 9 вечера берье больше не врал про гимнастику и отдавал маме половину заработка Он ведь ел как лошадь, а в салоне красоты платили не так много. Но бокс все еще оставался его тайной. «Опять на поиске приключений?» – спрашивала мать, глядя на его разбитую бровь. «Она, конечно, обо всем узнает. Это вопрос времени. Хотя какое это имеет значение?» – думал Берье. «Даже если она убьет меня, бокс я не брошу». В понедельник ровно в два пополудни Бюрьестрем позвонил в дверь. К тому времени Рагенхильд успела несколько раз переодеться перед зеркалом. Его звонок помешал очередной примерке. В результате Рагенхильд осталась в юбке. Этот вариант требовал колготок, а потому был для нее самым неподходящим. Колготки – проклятье высоких женщин. Нужно покупать сразу две пары самого большого размера, у одних отрезать ноги и потом надевать одни на другие так они меньше сползают. Обычно Раганхильд носила брюки и не видела причин изменять устоявшиеся привычки. Но берье уже здесь, а значит все останется как есть. Прежде чем открыть, она оглядела себя в последний раз. Что ж, очень неплохо для 60-летней женщины. Исландская кофта и простая черная юбка. Волосы собраны небрежно, зато смотрится, естественно. Рагенхильд закрыла дверь в спальню с ворохом одежды на кровати. До похоронного бюро шли почти молча. Рагенхильд заметила только, что май – худший месяц в Кируне. На тротуарах и дорогах противогололедная каменная крошка. Грязные остатки снега и никакой зелени. Жители Южной Швеции уже выкладывают фотографии цветущей черемухи и сирени, нарциссов и крокусов. Рагенхиль думала о том, как она далека от бокса и спорта вообще, и едва ли имеет что-нибудь общее с мужчиной рядом. Где он только во имя всего святого раздобыл эту чудовищную фиолетовую рубашку? Берье с тем временем вспоминал книжный шкаф, который успел заметить в гостиной Рагенхиль пекари пока она надевала куртку. Свою единственную книгу он прочитал в детстве и давно уже не помнил, как она называлась. Как сказал Марвин Хаглер в одном интервью, Если вы вскроете мой бритый череп, обнаружите там большую боксерскую перчатку. Это единственное, что я есть и для чего живу». Марвин Хаглер, 1954-2021 годы. Американский профессиональный боксер. Молчание поначалу смущало, но потом стало привычным. Берье и Рагентхильд приноровились к шагу друг друга и синхронно переставляли длинные ноги, привлекая внимание прохожих. «Смотрите, что ж», – мысленно разрешала Рагенхильд незнакомцам на улице. Рядом со своим большим мужчиной она чувствовала себя как в лесу, уверенно и спокойно. Внезапно они оказались перед дверью похоронного бюро. А Рагенхильд так бы шла и шла. Менеджер вспомнил, что видел Рагенхильд в отделении скорой помощи. Ему проводили апендоктомию. В те времена в городе еще не упразднили хирургию при неотложке. «Мне повезло», — подумал менеджер. «Представить только, если бы меня повезли в Елливаре». Рагенхильд огляделась. Мебель, шторы, картина на стенах — все из икеа. Выглядит удручающе и даже не потому, что безобразно. Просто куда ни приди, везде одно и то же, не исключая и людей с деньгами. Обои Морис, шведское Олово, Она вспомнила дом детства на острове. Мебель, которую отец делал сам. Гордины, вытканные руками матери. Улли и его жена не взяли ни того, ни другого. Они не понимают толк в таких вещах. «С другой стороны, какое мне дело до их мебели и картин?» – подумала Рагенхильд. «Все, что мне от них нужно, похоронить Хенри». Берр Ястрем о чем-то увлеченно разговаривал с менеджером. Наверное, нужно уметь выбирать людей для работы на таком месте, сказал он. Конечно, согласился менеджер. Еще когда учился в школе, я не мог взять в толк, как матери удается здесь управляться. И ненавидел выходные, потому что приходилось ей помогать. А теперь вот понял. Самое ценное в нашей работе общение. Я встречаюсь с разными людьми, и да, нужно быть немного психологом. Они выбрали урны и обсудили практические детали. Рагенхильд смотрела на берья. Он растапливал лед, как весеннее солнце. Снеговики медленно оседали, превращаясь в лужи и роняя морковки на землю. Рагенхильд так и не решила, раздражает ее это или наоборот. Она вспомнила маму менеджера. Хорошая женщина. Когда-то помогла Рагенхильд похоронить родителей. «И никаких цветов», — сказала она. «Гостей будет я да старший брат с женой». «Но ведь вы придете», — возразил Берья, «и наверняка пожалеете, если не возьмете хотя бы по скромному букетику». В результате выбрали самый дешевый венок. «Я делаю это ради мамы», — уговаривала себя Рагенхильд. «Не ради Улли или себя, и тем более не ради Хенри. Если б речь шла только о нем, Рагенхильд пересыпала бы прах в коробку из-под и выбросила на помойку». Менеджер сделал пометку насчет кофе и бутербродного торта. «И что, больше никаких родственников? Ваша дочь будет?» Эти вопросы были обращены к Рагенхильд. «Нет», — ответила она без дрожи в голосе. «Моя дочь не знала Хенри. Разве она живет не в Кируне?» «Он не знает», — удивилась Рагенхильд. «Мы думаем, что люди знают про нас все, но на самом деле каждый занят своим, и до нас никому нет дела». «Мы закончили?» – спросила она вслух. Когда Свен Эрик выехал на парковку, где должен был встретиться с клиентом Анной Йозефсон, настроение у него сразу упало. Около 30 светло-серых бараков громоздились один на другой. Как они здесь оказались? Когда? Свен Эрик давно не бывал в промышленной зоне и плохо представлял себе, как она сейчас выглядит. Грудь болезненно сдавила – Неужели кто-то до сих пор так живет? Клиент оказался молодым человеком, определенно моложе 30 в вязаной шапке и дорогом пуховике. Он постучал в стекло. «Это вы, Свен Эрик?» Сел на пассажирское место, снял шапку, представился Симоном. Свен Эрик сразу обратил внимание на его бледную кожу. «Парень не из тех, кто гуляет по лесу в зимне-весеннее межсезонье», подумал он. «Живете здесь?» кивнул на бараке. «Уютненько, хотите сказать?» Симон грустно улыбнулся. «Признаюсь, выглядит не очень». Свен Эрик вздохнул. «Это вы еще не были внутри. В комнате нас двое. 12-ти часовой рабочий день, неделя через неделю. Когда мы уезжаем домой, наши места занимают другие парни. Одна кухня на 12 человек, и, конечно, никто за собой не убирает. Настоящий обезьянник». «И куда ты уезжаешь домой?» «В Тулярп. Хотя больше я туда не езжу». «Вот как? Хочешь йоги-яула?» Свен Эрик потянулся к бардачку через Симона. «Ну вот», — подумал он, — «возвращаюсь к старым пищевым привычкам забросить что-нибудь в себя на ходу». «Сейчас у них столько разных вкусов. Вот это еще что?» как слайм? Хочешь? Или клубника-лимонник?» «Лучше снюс». Улыбнувшись, Симон достал жестяной контейнер. «Это правильно», — одобрил Стольники. «Хотя со снюсом я завязал 28 лет тому назад». Симон присвистнул. «Меня тогда и на свете не было». «Так почему ты больше не ездишь домой?» — напомнил Свен Эрик. «Можешь не отвечать, если не хочешь». «Видите ли, парень провел рукой по лицу. Пока я здесь надрывался, моя подруга успела сойтись с одним из моих же приятелей». И теперь они больше, чем просто приятели, скажем так. То есть так получилось, что теперь мне некуда возвращаться. Поэтому я живу здесь постоянно. Вкалываю в три смены. А почему бы тебе не переехать в собственное жилье?» Удивился Свен Эрик. «В Кируне нет свободных квартир», — ответил Симон. «Хотя, как я слышал, там затевается большая стройка». «Что? Ты что, ни разу не был в Кируне?» «Как-то не довелось». Автобус забирает нас к началу смены, а потом отвозит обратно. И потом свое жилье стоит денег, а сейчас это не дешевое удовольствие. А мне еще оплачивать развлечения двух наших спиногрызов. У меня должны быть средства навещать их в Толлерпе через выходные. И остановиться я могу только в отеле. Вот так. Чем ты занимаешься в шахте? Вожу гранит. Стольники понял, что надо срочно переходить к делу, Иначе Симон расплачется, и ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Такое не раз бывало со Свеном Эриком. Мужчина, ударившийся в слезы, либо несет то, что ему вздумается, либо умолкает навсегда. Потому что проявил слабость, вынести которую ему самому не под силу. Фотографии мертвых женщин лежали у него в кармане, но Стольники решил подождать. «Ты, наверное, видел в новостях сюжет про двух мертвых проституток», – начал он. «Анна Йозефсон сказала, что ты знал их. Она обещала, что меня не будут впутывать в это расследование». «Я больше не полицейский», — успокоил Симона Свен-Эрик. «Просто заинтересован в том, чтобы навести в этом деле ясность». Конец фразы повис в воздухе. Свен-Эрик как будто собирался продолжить разъяснение, но в результате только качнул головой. «Ну хорошо», — Симон вздохнул. «Я бывал у Анны несколько раз». Она нравится мне больше всех, но аренда автомобиля, дорога – это дорого. И вот мы, несколько парней, время от времени вызывали проституток в складчину. Девушки приезжали на своем транспорте. Автодом. Он стоял здесь, на парковке. Как это было? Чисто практически я имею в виду. У них в автодоме две койки. Две девушки одновременно принимали клиентов прямо там. Одна сидела в кабине водителя – «Ну, на случай, если кому-то койка, не обязательно». «И кто водитель?» «Они русские, я так думаю». «Оплату и прочее обсуждали по-английски». «Два парня водят фургон, они же распоряжаются деньгами». «Лучше в долларах или евро». «А девушки?» «В последние месяцы их было три. Тоже Восточная Европа. Русские, наверное». «Три», — повторил про себя Свен Эрик. «Но убиты только две». «Куда подевалась третья?» «Можешь их описать?» «Две блондинки, груди силиконовые. Я предпочел бы натуральные. Третью я почти не видел». «Имена?» «Та, с которой я был последний раз, назвалась Марией. Virgin Mary is it to remember». В переводе с английского «Дева Мария» легко запомнить. «Честно говоря, не думаю, что они называли нам свои настоящие имена». И не стоит особенно верить тому, что они там про себя рассказывают. Про то, как пашут, не покладая рук, и про детей дома, которых надо кормить. Клиенту приятно осознавать, что он кому-то помогает, что его деньги идут на детей, а не наркотики и тому подобную гадость. Поэтому некоторые и слушают проституток, развесив уши. Но я не настолько легковерен, и за это они меня уважают. Вообще, я у них любимый клиент. Молодой, не какой-нибудь там дряхлый пень. Свен Эрик кашлянул, как будто Симон на что-то намекал. Вслух же спросил. «Когда они приезжали сюда последний раз?» Симон пожал плечами. «С месяц тому назад, думаю. Это было в первый четверг апреля, но они приехали, потому что...» Свен Эрик открыл календарь в телефоне. «Первый четверг апреля, получается, седьмое число. Ты сказал, что вы им звонили. Номер сохранился?» «Ответ нет». Ко мне постучали, сказали, что девушки собираются приехать. Спросили, не нужно ли чего. Ну, там, секс, наркотики. Их водители принимают и такие заказы. Вот как это обычно работает. И кто тебе об этом сообщает? Этого я вам не скажу. Могут возникнуть большие проблемы, если вы меня понимаете. Понимаю, кивнул Свен Эрик и достал из кармана фотографии. Симон взглянул и тут же отвернулся. Что за черт? «Это они?» «Да, похоже. Там же ничего не видно. Лицо». «Думаю, никто из вас, кто покупал их услуги здесь, не желал девушкам ничего плохого». Свен Эрик сунул фотографии обратно в карман. «Поэтому, если вдруг вспомнишь что-нибудь, что может помочь полиции, ну, кто они такие или откуда, или разузнаешь что-нибудь о тех русских...» Свен Эрик протянул Симону бумажку с написанным от руки своим именем и телефонным номером. «Позвони, и я покажу тебе Кируну. Должен же ты увидеть этот город, прежде чем он провалится сквозь землю».